Наивность, отчаяния. Диктатор считает себя, как правило, единственным прозорливцем, в то время как он, пожалуй, самый слепой человек, особенно в момент ослабления режима его власти. Демократия предусматривает честность в оценке обстановки. Режим личной диктатуры не предусматривает ничего, кроме пророчеств диктатора, и подчиняет объективный характер происходящего его субъективным умозаключениям. Осенью 1944 года гитлеровская диктатура была зажата с двух сторон железными тисками союзников. Катастрофа Третьего рейха представлялась всем объективным наблюдателям неизбежной. Гитлер, наоборот, считал, что осень и зима 1944 -го года положат начало новой эры, грядет неминуемая победа над сталинским большевизмом и американской плутократией. Когда в Ставке Гитлера собрались Гудериан, Кейтель, Йодель, фон Рунштедт, Модель и Гиммлер, дежурный офицер связи передавал сообщения с Западного фронта. Союзные войска генерала Ходжеса, прорвав немецкую оборону, вошли на окраины Аахена. Гитлер быстро ходил по огромному своему кабинету, потом, зябко потирая руки, замер над оперативной картой и вдруг неожиданно для всех рассмеялся. «Гитлер, ну что же, господа, видимо, парадоксальность только тогда оказывается гнилым интеллигентствованием, если в подоплеке нет цели, заранее выверенной, увиденной и непререкаемо устремленной». Парадокс, который вы сейчас услышите, несет в себе заряд того оптимизма, который неизбежно будет сопутствовать нам в предстоящие месяцы победоносных сражений. В тот час, когда американцы и англичане вторглись в немецкий Ахен, они сами обрекли себя на окончательное поражение. Именно в этот день, я прошу всех запомнить, день 12 октября, я хочу познакомить вас с планом победы. Я ждал этого дня. Я ждал, когда последний немецкий солдат уйдет с вражеской территории. Я ждал, когда соединятся фронт и тыл. Этот день пришел. Только теперь, не опасаясь утечки информации через французов, бельгийцев, голландцев и прочие расово неполноценные швали, только теперь, когда каждое дерево — наш союзник, а каждый дом — это бастион, мы можем ударить по западным разложившимся демократиям всей мощью, на которую способна Германия. Я прошу вас вспомнить, где и когда пала Франция в сороковом году. Не называйте мне дату падения Парижа, это наивно. Я утверждаю, что Франция пала в тот день и час, когда мы пошли через Ардены, когда мы оставили французские крепости линии Мажино по обеим сторонам нашего мощного прорыва беспомощными средневековыми страшилищами, опасными только для детей с горячечным воображением. И сейчас, когда нас отделяют четыре года от той победы, мы повторим орденский вариант. Здесь, в орденских лесах, мы разрежем англо-американские соединения. Мы разорвем их и уничтожим поодиночке. Фон Рунштедт Мой фюрер, вы думаете предложить наступление на Аахен с тем, чтобы восстановить линию Зигфрида и таким образом воссоздать западный вал? Гитлер, я призываю вас смотреть вперед, я призываю вас видеть победу. Аахен, мне совестно вас слушать. Антверпен, да-да, Антверпен, главная база американцев и англичан, порт, овладев которым мы перережем их коммуникации. Мы отрезаем четыре армии северные Орден и громим их в котле. Мой прошлогодний призыв превратить каждый город, каждую деревню, каждый дом на востоке в крепость, хотя и вызывал молчаливую пассивность у некоторых военных, тем не менее оправдал себя и оправдал блестяще. Восточный фронт сейчас стабилен. У нас есть пауза. Пока большевики готовят свое зимнее наступление, мы громим западных союзников, и они бегут. И тогда я им предлагаю условия мира, а не они мне, как кричат их безмозглые слепые пропагандисты. Разбитой армии надо по крайней мере 3-4 месяца, чтобы прийти в себя. Помножьте это время на зиму и приплюсуйте сюда нравы западных армий. Там солдат не будет сражаться до тех пор, пока его не застрахуют на 10 тысяч долларов, пока ему не построят теплого сортира и не привезут бразильского кофе. Их героизм — это застрахованный героизм. Героизм немецкого солдата — это героизм идей, веры и устремленности. Итак, модуль, вы назначены руководителем контрнаступления на Орденах, как командующий группой армии «Б». А вы, Рунштед! Как мой противник в этом вопросе, назначаетесь ответственным за успех этого наступления и принимаете на себя общее оперативное руководство. Я даю вам 36 отборных дивизий. С ними вы принесете победу нации. Всю подготовку следует провести, дождавшись нелетной погоды, когда будет парализована вражеская авиация. Все командиры, которые по роду службы узнают о плане наступления, обязаны дать специальную подписку о хранении государственной тайны. Письменную связь с командирами поддерживать только через курьеров. Войска должны быть подтянуты к исходным местам только в ночь перед атакой. Все, господа, прошу представить мне детально разработанный план в ближайшее же время. И ни на кого не глядя... Гитлер вышел из громадного кабинета. Фон Румштедт посмотрел на Гиммлера. Тот стоял, склонившись над картой, простуженно покашливал, потирал свои маленькие красивые руки, словно озяб. Гиммлер. Разгромив Запад, мы получим паузу, пригодную для того, чтобы обрушить сокрушительный удар на Восток. И если разгромить Восток, это значит отбросить большевиков к их границам, то разгромить Запад – это значит поставить их на колени. Фон Рунштадт У англичан в гимне зафиксирована иная точка зрения. Нет-нет, никогда англичанин не будет рабом. Гиммлер. Гимны пишутся, чтобы их пели. Сражения проводятся с иными целями, одной из которых я могу назвать смену слов в гимнах.